Моя вера в ангелов Ангелы имеют несколько функций, в том числе Габриэль, который является величайшим из них, клиент в жизни и мучения мучений.